「まい!」「ひとひと」<音声>「ひと」「ひと」「ひと」「ひと」「ひと」「ひと」「ひと」「ひと」 Добрый вечер. Сегодня у нас такая внеочередная программа «Есть что есть», поскольку у нас редкий гость, спешу представить. Это Владимир Васильевич Фёдоров, доктор биологических наук, академик Европейской академии естественных наук также и автор научных трудов и изобретений. Вот об одном из изобретений мы сегодня как раз и поговорим. Добрый вечер. Добрый вечер. — Рада вас приветствовать, Владимир Васильевич, на нашем замечательном острове. — А я-то как рад.、Пер、впервые, да. — Вы не впервые уже на острове. — Но на радио впервые. — На радио впервые.、Да. То есть у вас тоже своеобразный такой дебют. — Дебют, да, дебют. — Да. Ну и вот на русской волне существует программа под названием Есть что есть, в которой мы как раз пытаемся осветить тему здорового образа жизни, здорового питания, спорта, о том, как же все-таки постараться сохранить молодость красоту и красоту, здоровье как можно дольше. И я так понимаю, что вы этим вопросом занимаетесь уже давно и достигли. определенных успехов. Причем они, так сказать, на лицо. Спешу заметить. На конкретное лицо. Как давно вы вообще увлеклись этой темой и непосредственно темой воды, которая сейчас уже известна под брендом, скажем так, кожи роса? Мы, собственно, о ней тоже сегодня поговорим. Но мне интересна предыстория. Вы знаете, ну, предыстория довольно такая, я бы сказал, почти банальная. Значит... Я все время занимался наукой, так я рожден, можно сказать, заниматься наукой. Но наука она была такая, ну, наверное, можно сказать, сейчас уже советского совета, там оборонка, короче говоря. Вот мы занимались, но、э, наступил момент, во-первых, когда, как оказалось, мы не нужны там никому, это раз. А потом наступил момент, когда очень заболела мама. Вот маму нас по одной как бы, да, и、э, болезнь как-то развивалась довольно. активно и у нее раз за разом становилось все хуже. То есть ее лечили и лечили, в общем-то, врачи такие. Ну с моей точки зрения мы в плохие руки не отдаём, да. А, ну вот ничего не получается, да, да, да. Паркинсон, острый панкреатит, холецистит, давление, головокружение, а, ну полный набор, полный набор. У женщины, которая к тем временам приближалась к годам к семидесяти, к семидесяти, вот и занимавшиеся ею врачи, они в общем-то、э、не давали ей、э、шансов. Да, шансов да прожить. Я когда последний раз был у лечившего врача, что называется, ее забрали на скорой со острым панкреатитом, он сказал: "Ну, вот, она несохранно пару месяцев лаймать сельть". Я думаю. Наиме тя няньку там больше она не протянет, вот. Ну, а до этого мы уже сделали специальный продукт в воду. Я этим занимался. Должен вам сказать, когда я бросил заниматься оборонкой, то времени было много, и центральная библиотека Академии медицинских наук она просто с радостью приняла меня. Я там все, все. Медицина очень простая наука по сравнению с оборонкой. Да? Как выяснилось, да, ничего там такого необыкновенного нет. И、э, я понял только одно, что,、э, во-первых, вся хроника, а мы, за... то есть надо было бороться с хроникой, и все, кто、э, сейчас лечит、э, эту хронику традиционная медицина, все говорят в один голос хронические заболевания не лечатся, даже и не беритесь. Я как-то был у одного профессора、э, по поводу мамы, я ну Я много получал денег тогда, в советские времена еще, я там готов был ему заплатить, там все, он говорит, Владимир Васильевич, не тратьтесь, поймите, хронику не лечат, не лечат. Из того набора хроники, который у вашей мамы, если вы даже одну болезнь вылечите, вам должны дать Нобелевскую премию. Вот. Ну я понимаю, что вы уже на несколько нобелевских. Да,、премий. да, да, да. Да. Но、ну, должен вам сказать, что если подойти к этой теме, в одиннадцатом году Академия наук Российской отправила меня на Нобелевскую премию, но должен вам сказать, что эти ребята, он Нобелевском комитете, они очень такие скрупулёзные и за, за первый раз, если кто присылает, да, то обычно никогда не дают. Известный нам Эйнштейн, да. Шесть раз отправляли его на Нобелевскую премию, то есть каждый год, шесть лет. Вот, ну, поэтому вы правы, да. То, то есть, да, тут с Нобелевским премией тяжеловато. Но суть состоит в том, что мы нашли решение, и оно состояло в том, что нарушенный водносолевой обмен, который является гвоздем этой всей программы, его надо лечить. А лечить нужно специальным методом и специальной водой, ну водно-солевой обмен, да, вот как бы он звучит, да. Ну вот, кстати,、да. мы очень здесь、mm -hmm. поднимали тему、mm -hmm. кислотно-щелочного баланса.、Mm -hmm. А водно-солевого нет. Вот、uh -huh. поэтому, если можно, расскажите вот для людей таких, более дилетантов, скажем,、uh -huh. да, как он работает вообще, что это. Нет, ну водно-солевого обмена, я сейчас вам объясню. Значит, суть вопроса состоит, что хроника, она базируется на таких позициях. Первое, дегидратация клетки, то есть клетка подсушена. Второе, она загрязнена, загрязнена, то есть ее надо... Размочить эту клетку, чтобы она работала, и дать ей чистый фон. Если этих двух вещей нет, то начинаются дисфункции. Что бы вы там ни творили с этой клеткой, какими бы лекарствами ни питали ее, она не будет работать. Начинаются дисфункции. Дисфункции печени, дисфункции почек, дисфункции、э, кишечных проблем и так далее и тому подобное. То есть мы... В конечном итоге, не решив задачу гидратации и очистки клетки, мы не можем подойти к вопросу решению хронических заболеваний. То есть человек, а что такое хроника? Человек просто вот он ж был, он здоров, был ходил, двигался, у него дети, может быть, внуки, там и прочее, и вдруг в один прекрасный момент он становится не работоспособным совершенно. Вот мало того, он, конечно, идет в ужасе к врачам, ему дают лекарства, а от них становится хуже, масса побочных эффектов. А, например, вот у меня есть а, такие пациенты, которых лечили от гипертонии, у них начинается головокружение, у них начинается а, там а, проблемы с желудочным трактом и так далее, там подобное. Поэтому, а, когда говорят одно лечим, другое калечим, это про современную медицину. Вот, поэтому мы разработали специальную воду. Вот как это не странно звучит, но именно воду. И разработали. То есть она это вода. Ну, торговая марка называется Божья Роса. Так назвали, кстати говоря, мы、э, не такие умные, что так назвали сразу Божья Роса. Сначала назвали там Грант Вода, там прочее. Ну, такие были умные по советским временам. Вот решили на английское название.、Э, но потом Когда мы регистрировали ее, нам сказали, русский обязательный вариант должен быть обязательно. Мы говорим, ну мы ни че да не готовы вообще как-то. Русский вариант какой? Они говорят, да какой хотите. Вот сейчас обед, значит или после обеда, решайте. Я говорю, «Ну, божья роса подойдёт». Он говорит, «Да как вы хотите, ёлка, можно бы». Вот божья роса осталась. Но там же, опять же, не случайно, поскольку там есть от росы что-то действительно. Абсолютно точно. Абсолютно точно. От росы, безусловно, есть. И как бы основная база природная биологическая – роса.、Да? Но здесь должно быть такое чёткое понимание. Мы не можем… Вот она, эта вода называется «гипосмолярная». И、вопрос о смолярности этой воды, как она всасывается клеткой и как происходит очиста очистка этой клетки, это принципиальный. То есть можно перейти границу и мы снова оказываемся в зоне хронических заболеваний. Нельзя переходить. Я вот,、э, ну кстати, вот на этой конференции, которая проходит, я вам как раз дал вот вы этот текст посмотрите, там есть график просто. И он четко показывает, в одну сторону опять хроника, в другую, так сказать, там более-менее, так сказать, нормальная работа.、Вот. Поэтому здесь、э, нужно понимать четко, где плюс, где минус. И поэтому вот эта вода создается, она производится. И мы, конечно, больше всего боялись за то, что она называется божья раса. Ну, кстати, хочу вам сказать, ни один священник Ни один из тех, кто, священников и служителей церкви, которые пьют нашу воду, никогда вообще не сказал, что этого нельзя. Что вот, ну, как-то Божья роса там прочее. Вот. И очень многие лечатся, лечатся их дети, страдающие диатезом. Должен вам сказать, что диатез мы лечим на ура просто. И、э, женщины беременные без токсикозов проходят. У меня три снохи, у меня вообще шесть внуков. Да, и все, слава тебе, господи, здоровенькие, хорошие, развиваются прекрасно, потому что эти снохи во время беременности пили эту воду. Вот скажите, пожалуйста,、да. Владимир Васильевич,、да. я так понимаю, что эту воду, она, кстати, вот я смотрю название аквагомеопатия, да. Да, то есть、да. она, ее можно считать как бы гомеопатическим средством. — Ну, условно только, условно, да.、А、это, кстати говоря, у нас были такие сначала споры даже с гомеопатами чистыми, вот, но в конечном итоге мы победили, как говорится, да, но гомеопатия, потому что мы создаём волну изменения осмолярности во внеклеточном пространстве, и эта волна, она создаётся на фоне дефицита некоторых элементов, дефицита, потому что иначе вы... не сможете вытащить、э, плохие элементы или, или грязь какой-то из клетки не сможете то есть надо создать волну изменения смолярности тогда клетка очищается плюс ко всему прочему эта вода нас、э, блокирует выработку антидиуретического гормона мочеиспускание увеличивается то есть мы грязь взяли и смочь ее вывели все любого врача спросите но、ну, если он конечно хорошо слушал лекции еще так сказать в институте он вам скажет сразу Чистая клетка, гидротированная, у неё иммунитет бешеный совершенно. Никакая болезнь ей не страшна. И надо полагать, что эту воду можно принимать абсолютно, начиная, скажем так, в любом возрасте. Да. И будет эффект. Ну, в любом, не знаю, но у нас есть опыт семидневного возраста. С семидневной ложечкой давали、э, ребёнку, у него были проблемы с э, э, кишечником. Ну, вот тут мне как раз интереснее люди уже, так сказать, в возрасте,、угу. у которых масса уже различных проявлений, да. хронических да. заболеваний в том числе.、Да. И вот тут как это происходит? То есть человек, человек принимает а воду. А гидротирует. Вы знаете, что неважно вообще, чем он болен был, да? То есть мы лечим, ведь вода-то лечит. Ей все равно, вообще говоря, чем вы больны и кто вы есть там и, и прочее, и сколько у вас денег в банке. Это безразлично. Она всасывается организмом, она начинает очищать клетки, она начинает гидратировать и восстанавливает работу、э, тех функций, которые были заторможены. Она、э, действует на кишечник, простите так, за такое слово, размачивает его там попросту, если там какие-то проблемы. И все, и все начинается как бы и пойдет катиться в сторону здоровья. Но надо помнить, что очень важно, если вы До этого пили какие-то лекарственные препараты и находились под каким-то, не знаю, психо воздействием при лечении. Значит, надо от этого、э, использовать Божий разум, но уходить потихоньку, потихоньку для того, чтобы вы должны понять, ваш организм привык, он адаптировался к этой дряни и он погибает медленно погибает, но Как бы сразу вы его не остановите, вот. Но еще раз хочу сказать в данной ситуации здесь важно, что вода противоядие. Вот, поэтому вы должны понимать, что если вы пьете яда в два раза больше, чем противоядия, то результат он как бы будет адекватный, да. А так в принципе она работает. Ну вот, опять мы вернемся. Так сказать, или ко мне там, или кому там у нас. Маме моей, вот мы же ее спасли, и она же семьдесят четыре года э, ее э, приговорили, да? И когда я ей говорил, вот самое трудное было. Я говорю, мам, мы сделали воду такую, и мы можем тебя спасти, давай. Но ее надо пить. Я не могу стоять и заливать эту воду в тебя. У меня нет такой возможности. Она говорит, сынок, ну <смех> пойми, ну просто смешно то, что ты говоришь, какая вода. Я пью такие сильные лекарства, мне ничего не помогает абсолютно. Потом мне семьдесят четыре года, я уже старая. Я говорю, ну тебе же ну, старая, ну ты же как бы、э, пьешь эти лекарства, ты, тебе же хуже становится. Да, мне хуже, потому что я старая.、Да. Вот такой разговор. И вот когда мы ее вы, а сейчас ей девяносто два года, она так не говорит. Нет, ты девяносто, когда ей лет исполнилось, она говорит, мы не будем праздновать девяносто лет. Я не хочу, чтобы все знали, что у меня возраст девяносто. Да, да. Вот так, вот так человек стал жить по-другому. Ну, скажите вот еще в одной разечной такой вопрос. Заметна ли в мире вообще эта тенденция, что ну как-то во-первых все стали стремиться, наверное, больше к тому, чтобы оставаться молодыми, и, наверное, сейчас действительно больше таких такой возможности. Вы знаете. Вот когда меня, так сказать, ну я не я не говоришь, обидели там в одиннадцатом году, но、ну、не дали мне Нобелевскую премию, ну ну не дали, да, ну еще ни одному не дали, там многим не дали. Я поехал в Швецию через два года, поехал в Швецию, там я хочу посмотреть на этих людей.、Э, поехал в Швецию, что Гольм поехал в университет、э, Каролинский, где вот они, они раздают эти премии. И меня, меня то что всегда удивляло, то есть они премии это раздают, но э, э, И человек работал, он делал, и он шел каким-то путем, но использовать результаты часто невозможно. Человек и результаты находятся друг от друга на бесконечном расстоянии. И когда я туда приехал, я понял, почему. Они идут таким, опять же, аллегатическим путем. И первый вопрос, когда я говорил там про маму им, там про все, они внимательно послушали книжку, я им подарил. Они говорят: "А вы на мышках проверяли?" Я говорю: "Ну, вы знаете, я, если бы я на... на мышках проверял, то мама моя раза два или три умерла бы уже. Это точно, совершенно." Потом я говорю: "А что здесь проверять на мышках, когда здесь чисто физиология? А, здесь вопрос стоит об... обще системным воздействием на организм, общее системное, не дифференциальным каким-то воздействием. Там, например, там пьют мышки это лекарство или не пьют. Это дифференциальный такой подход. Вот. А когда организм целиком, человек всасывает это все, гидратируется, если он принимая эту воду становится здоровым, очищается. Зачем нам на данном этапе мышки? Еще раз хочу подчеркнуть. Я здесь, знаете, выступал на презентации, я специально взял фотографию, я к нему очень хорошо отношусь, к королю Швеции. Карл XVI Густав, мне лично симпатичен. Но медицина шведская плохая, вот я вам говорю это по радио, с территории, да, республики Кипр, потому что так нельзя относиться к собственным королям. Он плохо выглядит. Он выглядит, мы с ним одногодки. Мы с ним одногодки. Я, кстати, когда был в королевском чинстве, рассказывал им, что мы одногодки с королем, это произвело на них бешенное эффект, совершенно. Вы знаете, они на следующий год назначили семинар, та-та-та-та, но потом чились кое-какие, как всегда, мешаются всякие политические, так сказать, да, ерунда. И, и вот до сих пор нет этого, к сожалению, семинара. Хотя вот странно, на самом деле Швеция там очень много программ на государственном уровне, которая заботится. Программ огромное количество. Шведский король. Он этих денег дает им на исследование сколько хотите, и эти ребята деньги эти берут, но они стоят на месте и будут стоять очень долго. Мне жалко этого короля, честное слово, хотя я к нему отношусь очень хорошо. Или, например, американская медицина. Сталоны. Посмотрите фотографию. Ну, возьмите выйдите в интернет и посмотрите фотографию Сталоны. Вот ему семьдесят лет исполнилось. Ну, это же ужас. Я его обожаю. Сталлоне я обожаю. Но достучаться до него, чтобы его... Я могу его вылечить, но я не могу до него достучаться. там миллион преград, чтобы никто к нему не подходил, потому что его вокруг... Ну, его и так лечат, есть свои же, как да, бы... Да, его лечат, да, за, за огромные бабки его лечат, да. А, Владимир Васильевич,、да. ну, хорошо, давайте подойдём теперь к такому самому интересному вопросу,、да. где же всё-таки взять воду, да? Сейчас мы прервёмся а, буквально на несколько минут,、угу. и я напомню, друзья, что у нас в студии доктор биологических наук, академик Европейской академии естественных наук, Владимир Васильевич Фёдоров, который вот а, сегодня рассказывает о своём, скажем так, детище, о воде под названием Божья Роса. Если у вас есть вопросы, то, пожалуйста, присылайте их на номер 49-105-7. Есть, что есть. Есть, есть, есть. Мы есть то, что практикуем каждый день. Итак, мы продолжаем наш разговор с Владимиром Васильевичем Фёдором. И... Вот、вопрос пришел, кстати, на наш номер 49157. Где же все-таки эту воду взять? Вы знаете, ну вот где взять сейчас на данный момент я вам напрямую ответить не могу, но хочу вам сказать, что где-то в 97 году я познакомился с одним вашим товарищем киприотом, да, Пампус Кирьяку его. фамилии, я так понимаю, да, вот. И он организовал сюда поставку, вот так сказать, совершил такой, как я сейчас говорю, практически подвиг и поставил сюда 17 тонн воды. Здесь до 2000 года люди пили эту воду, получили шикарные результаты, но, к сожалению, с тех пор так сложились обстоятельства. Я телефоны как-то вот его потерял, потому что те, что были телефоны, увы, не работали на связь. Вот Пампус Кирьяку. Ну а, вот, кстати, помню... опять запрос прямо сейчас、да. по радио, поскольку остров у нас не такой большой,、mm -hmm. многие друг друга знают, и вот если кто-то знает этого человека, то, он, возможно, он найдется. А, у него, кстати говоря, есть прекрасный сын, по крайней мере в те времена, ну, как бы. Он был такой очень красивый мальчик Марин Маринус его, его звали я вот так запомнил потому что у нас в России это Марина в основном девочки а это вот мальчик Маринус очень симпатичный такой у него дочка есть была дочка так сказать я хочу сказать что она была еще дочка не вышла замуж но она по-моему вышла замуж там и родила ему несколько внуков девочек по-моему они назвали ее именем королевы Англии Это последние какая-то обрывочные такие данные у меня о нем. А так очень приятный человек, но, <связь>, так сказать, он не мог не все мог сделать в эти трудные времена. Но сделал. Вот до двухтысячного года эта вода была здесь. Значит, чтобы что вода это была здесь, ничего не нужно, просто надо заключить договор, оплатить как бы предоплату и транспортную компанию, которая возьмется и привезет вам эту воду. Все это вроде проходили, ничего тут такого необыкновенного нет и В тот раз мы отправили семнадцать тонн воды, можем семнадцать отправить, если вам, так сказать, вы наберете, вам нужно это, да? Вообще человеку нужно где-то в день пропивать порядка литра, порядка, порядка, да? Ну не обязательно, не, все зависит от обстоятельств, вот. вот... Ну вот. То есть вот эта теория, что в день нужно выпивать два, два с половиной литра воды, это как бы не. Вы знаете, что Всем, это、да? придумал、э... Батман Хелледж? Батман Хелич вообще там было несколько ученых такие, я считаю, я к ним могу очень важить, не отношусь. Значит, он、э, оперировал к обычной водопроводной водой. Воде. Обычная водопроводная вода, увы, плохо гидратирует и практически не очищает. И поэтому, конечно, надо много выпивать, чтобы она, так сказать,、э, получается гиперволемия, так называемая, заполняла русло, продавливало клетку, так сказать, и там в какой-то степени очищала что-то, да? Но вот та вода Божи роса, она гипосмолярная, такое количество пить ее не нужно. Она очень хорошо всасывается клеткой, хорошо утоляет жажду и хорошо очищает клетку.、Да, Должно сказать, очень много людей, особенно пожилых, увы, пропивая такое количество воды, получали инсульт, инфаркты, переполнение кровеносного русла. Это не шутка. Это не шутка, да? Увы. А, вот, кстати, еще один вопрос:、да. как действует вода на дексацированный организм? Дексацированный организм? Я не знаю, что имели в виду. Ну, вообще-то говоря, я тоже не понял, о чем идет речь. Идет отдексикация, что ли? Если идет интоксикация организма и его организм,、э, так сказать, находится в состоянии интоксикации, эта вода очень полезна. Она она является она сама является детоксикатором она выводит яды вот из этого я и скажу то есть если вас вы отравились но、ну, не дай бог знаете бывают такие случаи взял что-то переел или что-то не свежее съел вот сразу эту воду выпил проблем не будет никаких То же самое, если вы хотите, чтобы организм был здоровый, если вы не хотите болеть хроникой, если вы хотите жить долго, я об этом как раз вот, мы с этого начали, потому что вот мне, я же уже, так сказать, по обычным меркам, там старикашка древняя, да, мне надо с палочкой ходить. А, просто, ну, не тяну я на это, так сказать, ну, говорят, что мне якобы там, ну, 50 лет там, или до 50, ну, некоторые, да. Я им верю, да. Я, это же, да. Да, вот, понимаете, вот, поэтому... разница большая то есть вода тормозит процесс старения это надо понять вот эта вода тормозит процесс старения и объясняется это достаточно легко но、ну, относится все легко когда все понимаешь вот и если человек не хочет стареть、э, или хочет омолодиться то это надо пить обязательно、э, ну если вам на это наплевать но、ну, это уже даст ваша лишняя личная так сказать желание и Скажите, опять же, в России я так понимаю, с этой водой проблем нет, да? То есть да. есть, она практически по всей по всей стране. Да, ну у нас производство, мы и развозим ее по всей стране, и, и страна у нас большая, ее в Владивосток и прочее,、а、народ как бы понимает разницу,、да. пьет. Итак, друзья, если у вас еще есть вопросы, вы можете прислать их на номер четыре девятьки сто пять и семь. Программа же наша будет выложена в записи на страничке Facebookе、да, можно я с... телефон все-таки хочу、и、сказать конечно мы да, оставим да, телефоны да. и координаты телефоны можно да, да. А, смотрите уважаемые слушатели смотрите мой телефон личный личный восемь девятьсот три семь девять девять четырнадцать семьдесят два восемь девятьсот три семь девять девять четырнадцать семьдесят два это мой личный телефон、а、можно это ну как бы где он мобильный он скажите он, он везде мобильный да Вот, если какие-то наши телефоны в Москве вы хотите там, допустим, услышать, ну позвоните 8, например, 925 502 2472, 8 925 502 2472. Это там наш менеджер сидит, она вам ответит и, наверное, может соединиться со мною или прочее. Значит, наш сайт vodarasa.ru сайт. Вы можете найти там массу совершенно информации. Там, кстати, очень хорошее описание того, как все-таки эта вода делается, да, как、да. все происходит. Угу, угу. Поэтому、э, звоните, и я думаю, что если есть возможность сделать Кипр здоровым и киприотов здоровыми, то мы эту задачу решим легко. Кстати, хочу поблагодарить вас за книгу、э, прекрасную. Вот ее держу в руках. "Аква Витология" называется.、Mm -hmm. Вот, так что я с удовольствием почитаю и, да, даже почитать другим. Другим. Да. Ну она много. Долго давно существует эта книжка и почитайте, по крайней мере на русском языке люди зачитываются, говорят очень интересно, прекрасно. Она переведена еще на английский язык, но, к сожалению, Я не знаю, адекватен ли перевод, так сказать, тем прелестям русского языка, который у нас существует, этого я не могу сказать, но он существует, английский перевод. Ну что ж, Владимир Васильевич,、mm -hmm. я вам、э, желаю выступления прекрасного、спасибо. на завтрашней конференции. Вам спасибо за это интервью, с вами было очень приятно общаться. Взаимно. И я думаю, что мы встретимся с вами еще не раз. Буду рад. Взаимно. Буду рад. Есть, что есть.